31. Егошуа и Ерихонские стены. Егошуа 6. Взятие крепости Ерихон – первая и самая знаменитая победа израильтян в Ханаане. По приказу Бога, переданному Егошуа, израильские войска начали осаду Ерихона. Психическая атака, так сказать, окруженного стенами города. Шесть дней подряд они обходили вокруг города. Раз. В день на седьмой евреи обошли город семь раз, ведомые священниками, который трубил в бараний рог шофар, после чего скрещал народ Израиля и затрубил врага, и распались стены на месте своем, и ступил народ в город, и захватил его. Иошуа 6.20 Чудо падения стены Иерихона совершено Богом не для того, чтобы поразить воображение будущих поколений. Без этого чуда израильтяне не сумели бы взять город, ведь у них не было ни осадных крючьев, ни штурмовых лестниц. После покорения Иерихона евреи снесли этот город, и Иошуа проклял всех, кто попытается его отстроить. На первенце своем обоснует он его, и на младшем сыне своем поставит врата его. 6.26 Это мрачное проклятие, одно из тех немногих, которые сбылись буквально. Иерихон оставался пустынным четыре века. Но израильтянин девятого века до нашей эры по имени Гилель не внял пророчеству Иошуа и отстроил Иерихон. А Верамом, первенцем своим, он заложил основание его. И с Гумом, младшим сыном своим, поставил он ворота его по слову Господа, который он изрек, Через Йошуа, Млахим 1, 1634 Погибли ли оба сына Гилеля во время строительных работ, мы не знаем. Но после того, как сбылось проклятие Йошуа, Ерихон снова стал пригодным для обитания. И здесь даже бывали пророки Лиягу с Элишем, Млахим 2, 2, 4, 18-22. Книга Йошуа полна описаний кровавых безжалостных битв, с обитателями Хнаана за эту землю. Однако знаменательно, что проблемы, стоявшие перед ними, стоят перед Израилем и еврейским народом и сегодня. Как получить и защитить свою родину перед лицом жестоких и враждебных соседей?